На другой день он выяснил, что преподавательница находилась в Англии в командировке и посетила посольство по своим личным делам. В Москву ушла радиограмма о случившемся. Центр решил не рисковать разведчиком. Уже будучи в Москве в начале 1947 года, Федоров переводится из военной разведки на работу в Комитет информации при Совете Министров в СССР. Так то время называлась «Внешняя разведка госбезопасности». И начинает напряженно готовиться к выполнению нового задания за границей. Но в планы подготовки вновь вмешался случай. Рассказывает Михаил Федоров. «Захожу как-то в столовую». Очередь небольшая, но я куда-то спешил. Вижу, стоят мои коллеги, я к ним. Предупреждали, что я буду, а сам делаю знаки, мол, выручайте. Те только собрались ответить, как сзади раздался тонкий голосок. «Нет, не предупреждали». оборачиваясь, и встречаю взгляд жгучих черно-смольных глаз, смотрящих на меня с вызовами и укором. Так я познакомился с Галей. Галина Ивановна Маркина в замужестве Федорова родилась 17 февраля 1920 года в городе Саратове в рабочей семье. Отец был электромонтером. Позднее... После профессиональной подготовки получил должность директора мельницы, где работала и мать Галины. Сразу после революции вступил в партию большевиков. Последние годы жизни находился на партийной работе. После смерти отца в 1932 году матери стало очень трудно воспитывать четверых детей. Старшей сестре Гали было в то время 14 лет. Младшим братьям – менее 10. С 12 лет Галина воспитывалась у тети, сестры отца, которая проживала в Москве. В 1937 году окончила десятилетку, стала работать на технической должности в Наркомфине СССР и одновременно учиться на вечернем отделении Московского высшего технического училища имени Баумана. В январе 1939 года по путевке комсомола пришла в органы государственной безопасности. Вначале работала в транспортном управлении НКВД, занималась техническими вопросами, но привлекалась и к выполнению отдельных оперативных заданий. В годы Великой Отечественной войны Галина находилась в распоряжении группы особого назначения, Четвертого главного управления НКВД, занимавшейся подготовкой кадров для работы в подполье в тылу врага. Во время войны ей приходилось выполнять тяжелые ответственные задания. Довелось также и ухаживать за ранеными бойцами в подшепном военном госпитале, который в ту пору находился на Третьей Мещанской улице. Ночные дежурства, подмена санитарок, чтение газет и личных писем раненым – все это выкраиваемые часы от основной работы за счет отдыха. Война закалила Галину как будущего нелегального разведчика. В 1946 году Галина окончила двухгодичные курсы иностранных языков при Высшей школе Министерства государственной безопасности СССР. Ей предложили перейти на работу во внешнюю разведку, подразделение, которое занималось разведкой с нелегальных позиций. Рассказывает Галина Федорова. Мое представление о такого рода деятельности, как и у многих, было весьма скудным. Слышала, что туда отбирают особо способных сотрудников, что подготовка длится очень долго, что сама работа растягивается на годы и годы. Кроме того, требуется глубокое знание иностранных языков.